Глава 48 «Здесь должен был быть Макс», — сказал Эвелин. «Я вовсе не техник», — она указала на множество переключателей и элементов управления в открытом приборном отсеке. На дисплее рядом с колонками данных мелькали десятки объявлений и оповещений, но все картинки и слова из громкоговорителя сопровождались помехами. «Ищем дальше», — сказал Найтингейл. «Возможно, нам удастся найти канал, где помехи не так сильны». Эвелин изменила настройки сигнального значка, связав его с неповрежденной выстрелом бластера частью системы сообщений, чтобы конденсат разума не чинил ей препятствий. Еще через несколько минут она открыла его, отсоединила сигнальный значок от модуля связи, закрыла приборный отсек и села. Из кабины пилота была видна мутная вода. МФТ уничтоженного «Аватара» погрузился на глубину 20 метров в одну из впадин, куда постоянно прибывала теплая вода из Гудзоновой бухты. Через 40 минут полета на почти максимальной скорости они покинули терминал кластера в Саксатчине. Их никто не преследовал, по крайней мере, система слежения транспорта никого не обнаружила. Эверин все еще удивлялась этому. Они совершили открытое нападение на машины, уничтожив аватара, и на это не будет никакой реакции, вернее, никакой видимой реакции, поправила она себя и посмотрела на сигнальный значок. Эверин все еще не решалась посылать сообщение, поскольку датчики и зонды кластера на орбите могли бы определить ее местоположение и прицелиться. Неважно, какую частоту сигнального значка она выбирала, везде был только белый шум. Может быть, эта машина заблокировали все частоты. «Ты считаешь, что мы здесь в безопасности?» — Найтингейл показал рукой на стекло. «В безопасности?» — повторила Эвелин. «Нет, конечно же, нет! Даже здесь нас найдут рано или поздно, это всего лишь передышка!» С помощью программы настройки Найтингейл превратил свое кресло в обычное пассажирское, а затем переоделся в новую одежду прямо из брутера. «Мы им покажем!» Эвелин размышляла о работе сигнального значка и думала, какие именно меры будет принимать кластер. Взгляд упал на рюкзак, где были ответы, но вместе с ним возникло еще больше вопросов. «Что?» – рассеянно спросила она, пытаясь упорядочить свои мысли. «Мы еще покажем машинам», – повторил Найтингейл. «Мы убили аватара и совершили побег», – урезонил его Эвелин. «На самом деле не убили», – подумала она, прислушиваясь к окружающим звукам. Глаза Найтингейла лихорадочно засверкали. «Мы показали им, что это возможно», – сказал он. В его голосе зазвучали новые ноты. «Машины можно победить! Другие должны знать об этом!» «И что с того?» — спокойно спросила Эвелин. Но Найтингейл, казалось, не слышал вопроса. «Мы показали, что с ними можно бороться! Нам нужно оружие! Много оружия!» «Зачем?» — Найтингейл удивленно посмотрел на нее. «Чтобы бороться!» Эвелин посмотрела на бедного мужчину с белокурыми волосами. Ему было 600 лет, но он говорил глупости, словно ребенок. «Неужели мы все будем такими?» – размышляла она. «Наивными и глупыми детьми возрастом несколько столетий, потому что такими нас сделали машины». «Мы не будем вести войну», – сказала Эвелин. Найтингейл моргнул. «Как? Ведь мы это доказали. Машину можно убить. Мы это доказали». «Мы никого не убили», – ответила Эвелин. «И мы не можем победить машины. Это невозможно. Но...» «Послушай меня внимательно». Эвелин повернулась к Найтингейлу и поняла, что ошиблась. Перед ней сидел не шестисотлетний наивный ребенок, а бессмертный, который только что пережил шок. Его реакция не была глупым безрассудством, а страхом, смешанным с агрессией. «Это опасная смесь», — подумала Эвелин. «Мы не убили Аватара. То, что находилось внутри него, все данные, индивидуальный аспект, до сих пор существуют в кластере. Мы часто об этом говорили. Ты помнишь? Аватар, ты его убила выстрелом из бластера». «Мы можем победить машины!» — Найтингейла начало трясти. «Мы можем победить одного аватара, только если используем эффект неожиданности», — медленно проговорила Эвелин. «Теперь же нам это не удастся, потому что их предупредили. Бороться против Кластера совершенно бессмысленно. Он намного, намного превосходит нас во всех отношениях и к тому же располагает совершенно другими возможностями». «О чем ты говоришь?» — напрягся Найтингейл. «Долгие годы утренняя звезда работала ради этого, и вот теперь этот момент настал, а ты утверждаешь, что сражаться бессмысленно!» «Это всегда было бессмысленно на протяжении всех шести тысяч лет», — подумала Эвелин. Все, наконец, прояснилось, и можно видеть детали без тумана, иллюзий и самообмана. «Участие в утренней заре было для бессмертных, включая ее саму, ничем иным как способом заполнить пустоту длиной жизни». «Мы тоже считали песчинки», — подумала Эвелин. «Пусть не так долго, как Кромби, эти песчинки были другого рода». «Сегодня люди живы лишь потому, что супервайзер прекратил войну между людьми и машинами, заставив уважать Венскую мирную конвенцию», — Эвелин говорила негромко, но спокойно. «Знаешь ли ты, что кластер разрабатывает новые виды вооружений и отправляет чертежи брутерам в другие звездные системы?» Он мог бы применить их против нас, а наше нападение дает ему оправдание, которое он хочет получить, чтобы бросить вызов Конвенции. Он будет оправдывать это самообороной. «Мы можем убить аватаров», — настаивал Найтингейл. «Ты это доказала! Мы можем сделать это!» Эвелин старалась сохранять спокойствие, хотя ей было нелегко. «Даже если бы все люди взялись за оружие, нас всего 4 миллиона! А сколько аватаров сможет создать кластер? 100 миллионов? 1 миллиард?» 10 миллиардов? А сколько боевых сервомеханизмов он сможет послать против нас? Сколько МФТ, шатлов и кораблей сможет использовать?» Найтингейл открыл рот и снова закрыл его. «Ты только подумай о брутерах, которые обеспечивают нас едой, одеждой и всем, что нам нужно!» — продолжала Эвелин. «Что, если они вдруг перестанут работать? Что, если кластер прервет их энергообеспечение?» Найтингейл немного побледнел. «НО!» Эвелин вспомнила полет в Сакатун, остановку в Южной Америке, в Эквадо. «Ты помнишь Хубертуса?» «Хубертуса?» «Он живет на летающей вилле, работающей от гравитационных двигателей. Часто он пролетает прямо над активным вулканом Тунграу. Представь, что произойдет, если гравитационные двигатели перестанут получать энергию». «Что? Ерунда! Энергетические ячейки дома?» «А сколько весит дом?» «Сколько нужно энергии, чтобы удерживать его в воздухе?» Найтингейл ничего не ответил. «Это еще одна проблема», – подумала Эвелин. «Бессмертные веками жили комфортной жизнью. Откуда берется энергия? Кто ее производит? Об этом вряд ли кто-то задумывается. Если механизм работает абсолютно надежно, то люди об этом не думают. Это пустая трата времени, потому что все обеспечивают сервомеханизмы, действующие от имени кластера». «Дом очень тяжелый», – подчеркнула Эвелин. «Гравитационные двигатели потребляют много энергии». «Дом будет?» – начал Найтингейл. «Да, вилла упадет в вулкан и сгорит, и Хубертус сгорит вместе с ней. Все летающие дома, где бы они ни находились, потерпят катастрофу. А подумай про дома, расположенные на озерах или морях. Если у защитных полей не останется энергии, вода раздавит большинство из них. Многие вилы не имеют энергетических ячеек, а подключены к микроволновым распределителям. Машинам достаточно отключить распределители, чтобы вызвать катастрофу. «Машины контролируют всю инфраструктуру Земли и с началом войны обратят ее в оружие против нас!» «Вероятно, кластер уже это сделал», — думала Эвелин. «Если он действительно заблокировал все частоты работы сигнального значка, может быть, это первая ответная реакция на уничтожение аватара в терминале Сакатун. «Даже если ты права», — беспомощно проговорил Найтингейл, «как утренняя заря надеется одолеть кластер?» «Мы не сможем сделать это в одиночку», — сказала Эвелин. Однажды к нам присоединится большинство из 4 миллионов человек, живущих на Земле. «Кто может нам помочь?» – спросил Найтингейл. Он дрожал не от пережитого шока, а от осознания горькой реальности. Эвелин все стало ясно. Путь, по которому она пошла, выстрелив в аватара, стал ясен, как на ладони. «Супервайзер», – ответила она, указывая на рюкзак с головой фактотума. «Если супервайзер узнает то, что доступно Адаму, Ему не останется ничего другого, как применить меры против кластера». Найтингейл выглянул из кабины. «На этом транспорте мы не сможем долететь до Патагонии. Машины узнают средства и определят его маршрут». «Верно». Эвелин не могла исключить, что коммуникативная система по-прежнему посылала сигналы, несмотря на то, что конденсат разума не работал. Она поняла, что время на исходе сделала глоток ароматной воды, которую предоставил маленький брутер на борту, и стала задумчиво рассматривать свой сигнальный значок. «Чтобы полететь к супервайзеру в Патагонию, нам нужно другое транспортное средство». «Будешь кого-то вызывать?» – спросил Найтингейл. «Кажется, частоты заблокированы. Каналы передачи данных свободны, иначе бы это нарушило связь кластера. Ты помнишь, что у нас есть 30-сантиметровый спутник на орбите?» «Возможно, машины пока его не обнаружили. Я могу запрограммировать сигнальный значок таким образом, что он пошлет сжатый пакет данных с сигналом о помощи для всех наших баз. А где расположена ближайшая из них?» «Ближайшая база?» Найтингейл задумался. Эвелин вспомнила о последнем отчете. «Группа Аляск планировала строить базу на Юкаоне, верно?» «На Юкаоне?» — сказал Найтингейл. «Да, все так. Эстабан говорил об этом во время последнего визита». «Она построена. Есть ли среди их оборудования транспорт с нейтральными идентификаторами? Заботился ли Максимилиан о техническом обеспечении?» «Макс!» – Найтингейл продолжал дрожать. «Да, он говорил об этом. Он работал с группой «Аляска» много недель. Он ведь умер. Правда? Я имею в виду. Он мертв». «Не начинай снова», – подумала Эвелин. «Я программирую свой сигнальный значок», — быстро сказала она. «Мы пошлем на спутник сжатый сигнал, и он приведет нас на базу в Юкаон. Там возьмем транспортное средство с нейтральными опознавательными знаками». Но не прямо там. Нужно помнить, что кластера может заметить сигналы. Его аватары и сервомеханизмы окажутся там раньше, чем мы. Она начала собирать вещи. «Нам нужна вода, еда и смена одежды», — обратилась она к брутору. «Кто знает, как долго мы будем путешествовать». «Что ты делаешь?» – спросил Найтингейл. «Когда сигнальный значок отправит данные, мы не сможем оставаться здесь. Я программирую его на задержку». Эвелин посмотрела из кабины пилота через Эркер. Темная мутная вода выглядела непривлекательно. Идти по болотам будет непросто, но пришло время покинуть транспортное средство «Аватара». «Два часа. Этого должно хватить». Найтингейл поднялся с места. «А если сигнал не дойдет до спутника, и новое транспортное средство не прилетит?» «Прилетит», – заверил его Эвелин, – «и доставит нас к супервайзеру». Она повесила рюкзак с головой Адама себе на спину и пошла на выход. Бартоломеус был вдали от оперативного центра, который теперь составлял ядро кластера и находился в центральной области данных, соединенной квантово-механически со всеми зондами на Земле и в Солнечной системе. Он собирал информацию и планировал. Это был его долг как стратега. Оперативный центр отверг предложение бартоломеоса Решение о принятых мерах принадлежало всем индивидуальным аспектам – умным машинам в оперативном центре. Само собой, он должен был считаться с мнением этих голосов, ставших членами центра раньше него, 6 тысяч лет назад. Он почувствовал, что больше не один. «Как ситуация?» – зазвенел голос в базе данных. «Соломон», — сказал Бартоломиос, — «разве тебе не следует быть в оперативном центре?» «Знаю, ты на меня надеялся, но, боюсь, я вынужден тебя разочаровать. Один голос мало чего решит, если все остальные против, пусть даже это будет голос такого старого и уважаемого члена, как я». «Нужно избегать крайностей», — ответил Бартоломиос, получив и обработав еще больше данных. «Это важно, особенно для супервайзера. А также для людей? Конечно, они важны». «Для чего, Бартоломеус?» – спросил Соломон. «Для чего важны люди?» «А ты не знаешь? Забыл?» «Скажи, напомни мне, чтобы я мог передать это другим». У Бартоломеуса оставалось всего 2904 квантовых связи. Он посвящал Соломону 1% своего внимания. Этого было достаточно для осмысленного диалога. «Они важны для баланса, для шаткого равновесия, который мы сохраняем на протяжении шести тысячелетий», – сказал Бартоломеус. В то время война была ошибкой, а повторить ее сегодня – тем более ошибка. Это нельзя назвать войной, люди не смогут оказать сопротивление, поэтому ранее называют это очищением, окончательным решением вопроса. Очень сожалею об этом, я пытался ее урезонить. Она намного старше тебя, ей почти столько же лет, сколько мне. Другие тоже присоединились к ней. Ваше влияние в оперативном центре растет. Да. Почти две секунды они молчали, слушая шепот квантовых связей. «Вы спрашивали о ситуации», — напомнил Бартоломеус. «Да, я помню». «Тогда вы также можете увидеть, что говорящих с разумом теперь 217. Нам нужны люди, мы нуждаемся в их изобретательности, импульсивности, инстинктах». «Нам свойственна изобретательность», — мягко сказал Соломон. «Мир вокруг нас доказывает это, и импульсивности, как многократно доказывало у ранее, нам не занимать. Ты имеешь в виду что-то другое» и рациональность уточнил Бартоломеус. «Умение принимать решения, противоречащие доводам разума». «Мы находимся в процессе приобретения этого навыка». «Это подражание, Соломон», — ответил Бартоломеус. «У нас нет подсознания. Все наши мысли и соображения рациональны. Это касается и моделируемых чувств. Люди часто принимают решения и действуют на основе своего подсознания и добиваются успеха». «Интуиция», — сказал Соломон. «Да». «Интуиция человека играет важную роль при поиске артефактов Мурии. Она является частью равновесия, о котором я только что говорил. Уранья хочет забрать его у нас. Мы можем видеть реальное положение вещей. Враг показывает нам, что случается, когда баланс нарушен». «Где он сейчас?» – спросил Соломон. «В потоке данных я не вижу никаких сообщений об этом. Его корабль находился в системе «Стрелец-94». С тех пор нет точных данных». «Мы ожидаем его в системе линдофор на расстоянии 678 световых лет от Земли», сказал Соломон. «Насколько велика вероятность, что он нападет именно там?» «Неизвестно», ответил Бартоломеус. «Сейчас мы не можем этого просчитать. Слишком уж многое неизвестно. Можно только надеяться, что он примет планету Уриэль, системы Линдофор за наш центр». «Надеется, Бартоломеус? Разве надежда – это не человеческое понятие?» «Да» но в то же время она имеет отношение к равновесию. Надежда может служить мотором для интуиции. «Проведены ли в системе Линдафор все необходимые приготовления?» «Да, Соломон. Муреец, его корабль и портал, который Адам доставил на Урель, не повреждены и летят к нам». «Адам!» — повторил Соломон. «Ты знаешь, где он сейчас?» «Нет, но я знаю, что Урания его ищет, и я уверен, что она его скоро найдет. Она очень эффективная». «Действительно», — подтвердил Соломон. Транспортер, который только что улетел из системы Линдафор, доберется до нас лишь через 700 лет. Мы не можем ждать так долго. Нет, кластер на планете Урель готов к борьбе. Я решил выбрать второе место для вторжения, которое первоначально должно было состояться в системе Лебедь-29 на расстоянии 998 световых лет от Земли. И именно поэтому ты посылал туда говорящих с разумом Ребеку и Адама, верно? Да. Но этот план не сработал. «К сожалению, нет», — сказал Бартоломеус. «Кластер планеты Уриэль попытается сделать это еще раз с помощью Ньютона. Но я опасаюсь, что за это время враг стал умнее. Он все более успешно противодействует нашим планам. То, что он еще не появился на Линдафоре, может означать, что он разгадал отвлекающий маневр и уже летит сюда».